Солнце взошло мутное, деформированное. Оно давало свет, но не тепло. От диска его кверху и книзу шли яркие лучи, а по сторонам были светящиеся радужные пятна, которые на языке полярных народов называются «ушами солнца». Удэгейц, сопровождавший нас, хорошо знал эти места. Он находил тропы там, где надо было сократить дорогу. Не доходя двух километров до устья Кулумбе, тропа свернула в лес, к которым мы шли еще около часа. Вдруг лес сразу кончился, и тропа оборвалась. Перед нами была река Иман. Теперь бросим беглый взгляд назад на реку Кулумбе. Длина ее около шестидесяти километров. Направление течения строго широтное. Вверху она слагается из трех рек — Бейцы, Нанцы и Санцазы. По Бейце в два дня можно достигнуть перевала на Арму, а по Санцазе — в три дня до Санхобе. С правой стороны Колумбе принимает в себя реку Янху, а с левой — до Нанцу с шестью зверовыми фанзами. По этой последней в три дня китайцы выходят к истокам реки Санхобе. Еще ниже слева будет река Дабейца, большой северный приток с перевалом на реку Найкуля, приток Арму. Этот путь измеряется двумя переходами. Последними колумбейскими притоками в нижнем течении будут реки Сяо-Бейца и Сяо-Нанца. По всей долине Колумбе развиты глинистые сланцы, которые продолжаются и дальше по Иману. Все древнеречные террасы состоят именно из этой породы. Весьма возможно, что сланцы эти придется отнести к архейским. Леса по реке Колумбе такие же, как и в верховьях Ямана. В горах растет кедр с большой примесью ели, а по долине... Лиственница, белая береза, осина, ива, ольха, клен, пихта, липа, ясень, тополь, ильм и черемуха. Встречается и тис, но одиночными деревьями. На старинных картах, составленных в 1854 году, река эта значится под именем Нимана. Слово это маньчжурское и означает «горный козел». Отсюда легко могло получиться и другое слово — иман. Удыгейцы называют ее сокращенно има, а китайцы к этому названию прибавляют еще слово хе — река. Имахе. Колумбе встречает иман уже большой рекой, шириной в сто метров, глубиной в три метра, при быстроте течения восемь километров в час в малую воду. Долина Имана слагается из участков денудационных и тектонических, чередующихся между собою. Первые имеют широтное направление, вторые — меридиональное. Продолжением иманских денудационных долин будут долины притоков Тхетибе, Арму и Колумбе. Иман еще не замерз и только по краям имел забереги. На другом берегу, как раз против того места, где мы стояли, копошились какие-то маленькие люди. Это оказались удэгейские дети. Немного дальше, в Тальниках, виднелась юрта, и около нее амбар на своих. Дерсу крикнул ребятишкам, чтобы они подали лодку. Мальчики испуганно посмотрели в нашу сторону и убежали. Вслед за тем из юрты вышел мужчина с ружьем в руках. Он перекинулся с Дерсу несколькими словами и затем переехал в лодке на нашу сторону. Удыгейская лодка — длинный плоскодонный челнок, настолько легкий, что один человек может без труда вытащить ее на берег. Передняя часть его тупая, но дно выдается вперед, оно расширено и загнуто кверху так что получается нечто вроде ковша или лопаты, вследствие чего вся лодка кажется несуразной. Благодаря такой конструкции она не разрезает воду, а, так сказать, взбирается на нее. Имея центр тяжести высоко поднятый, она кажется очень валкой. Когда мы вошли в лодку, она так закачалась, что я невольно ухватился руками за борта. Но как только мы успокоились и отчалили от берега, я убедился, насколько она была устойчива. Удегеец управлял ею при помощи длинного шеста, стоя на ногах. Сильными толчками он продвигал лодку против воды, течение относило ее в сторону и постепенно прибивало к противоположному берегу. Наконец мы пристали к тому месту, где была юрта, и высадились на лед встречу нам вышли женщина и трое ребятишек. Они испуганно прятались за свою мать. Пропустив нас, женщина тоже вошла в юрту, села на корточки у огня и закурила трубку. А дети остались на улице и принялись укладывать рыбу в амбар. В юрте было множество щелей, в них свистел ветер. Посредине помещения горел огонь. Время от времени ребятишки забегали в юрту и грели у огня свои озябшие ручонки. Я удивлялся, как легко они были одеты, с открытой грудью, без рукавиц и без головного убора они работали, и, казалось, немало не страдали от стужи. Если который-нибудь из них дольше других засиживался у огня, отец прикрикивал на него и выгонял вон. Он азиап, — сказал я дырсу и просил его перевести слова мои у Дагейцу. Пусть привыкает, — отвечал тот, — иначе умрет с голоду. С этим нельзя было не согласиться. Кому приходится иметь дело с природой и пользоваться дарами ее в сыром виде, надо быть в общении с ней даже тогда, когда она не ласкает. Я принялся расспрашивать Дагейца об имане и узнал, что в верхнем течении река имеет направление течения параллельно Сихоте-Алиню, причем истоки ее находятся на высоте истоков Тютихе. Странное явление. Вода сбегает с водораздела в каких-нибудь шестидесяти километрах от моря, течет на запад, совершает длинный кружной путь для того, чтобы в конце концов попасть в то же море. Верховье Имана покрыты густыми смешанными лесами. Трудно себе представить местность более пустынную и дикую. Только в начале зимы она немного оживает. Сюда перекочевывают прибрежные китайцы для заболевания, но долго не остаются. Они боятся быть застигнутыми глубокими снегами и потому рано уходят обратно. Распросив у дегейцев о дороге, мы отправились дальше. И очень скоро дошли до того места, где Иман поворачивает на северо-запад. Здесь в углу с левой стороны примыкает к реке большая поляна. Она длиной пять километров и шириной около двух километров. В конце ее находятся четыре фанзы. Это и есть китайский охотничий поселок Сидатун. На другой стороне Имана живут удэгейцы пять семейств в трех юртах. У них я И остановился. На Шидатуни мы простояли с 27 по 30 октября. За это время я успел осмотреть поселок и ознакомиться со всеми его обитателями. Это были большей частью различные преступники: беглые, уклоняющиеся от суда и искатели приключений, бурные страсти которых не знали пределов. Они ничего не делали, Курили опий, пили водку, играли в кости, ссорились и ругались между собой. Обитатели каждой фанзы делились на три группы — хозяев, работников и бездельников, живущих на средства, добытые грабежами и убийствами. Я вспомнил Джан Бао. Он предупреждал меня не доверяться китайцам на Сидатоне. Как и везде, местное туземное население находилось — в полном порабощении. Не имея никакого понятия о письменности, удыгейцы совершенно не знали, кто из них сколько должен китайцам. Тут можно было видеть рабство в буквальном смысле этого слова. Так, например, удыгейц Си Ба Юн за то, что к указанному сроку не доставил определенного числа соболей, был так избит палками, что на всю жизнь остался калекой. Жену и дочь у него отобрали, а самого его продали за 400 рублей в качестве бесплатного работника другому китайцу. Наблюдая все это, я горел негодованием. Но что могли сделать мы в шестером, находясь среди хорошо вооруженных людей? Я обещал помочь удогейцам тотчас, как только возвращусь в Хабаровск. 31 числа морозы заметно усилились, По реке плыл лед. Несмотря на это, удыгейцы решили везти нас на лодке. Сколько это будет? Возможно. Глава двадцать восьмая. Тяжелое положение. Плаванье по Иману. Пороги. Ледоход. Крушение лодки Река Арму Река Синанца Голодовка Остатки медвежьей трапезы Лапша из кожи Утомление Ли Тан Куй Ночное приключение Всяньши Хеза Волнение удыгейцев Стойбище Вагунбе Восстание инородцев ПЕНИЕ ШАМАНА Первого ноября рано утром мы покинули Сидатун и поплыли вниз по Иману. К плаванию по горным рекам туземцы привыкают с детства. Надо далеко смотреть вперед, надо знать, где следует придержать лодку, где повернуть ее носом против воды или, наоборот, разогнать елика, возможно, и проскочить опасное место. Все это надо учитывать и быстро принимать соответствующие меры. Малейший промах и лодка, подхваченная быстрым течением, в один миг будет разбита о камни. На порогах вода находится в волнении, лодка качается, и потому сохранять равновесие в ней еще труднее. Для нас трудность плавания увеличилась еще тем, что по реке плыл лед, и Фарватер ее был стеснен заберегами. Льды заставляли плыть не там, где нам хотелось, а там, где это было возможно. Особенно это было заметно в тех случаях, когда порог находился на месте поворота. Чем больше увеличивались забереги, тем быстрее становилось течение посредине реки. От Сидатуна долина Имана носит резко выраженный денудационный характер. Из мелких притоков ее в этом месте замечательны с правой стороны Данда-Гоу с перевалом на Арму, потом Хуанг-Зе-Гоу и Юпи-Гоу, далее моги гоу и Туфан-Гоу. Немного ниже Сидатуна можно наблюдать Высокие древнеречные террасы, слагающиеся из сильно перемятых глинистых сланцев, среди которых попадаются слои красновато-бурых песчаников с прожилками кварца. За террасами, километрах в десяти от реки, высится гора Ямундинзы. По рассказам удагейцев, китайцы тайком моют там золото. По пути около устья рек Мацангу. Сыфангоу и Гадала виднелись пустые удыгейские летники. В некоторых местах рыба еще не была убрана. Для укарауливания ее от ворон туземцы оставили собак. Последние несли сторожевую службу очень исправно. Каждый раз, как только показывались пернатые воровки, они бросались на них слаем и отгоняли прочь. Леса, растущие по Иману, превосходного качества. В горах преимущественно кедровики и пихтачи, в долине преобладают лиственные породы. На имане, как на всех горных речках много порогов. Один из них тот самый, который находится на половине пути между Сидатуном и Арму, считается самым опасным. Здесь шум воды слышен еще издали. Уклон дна реки заметен прямо на глаз, С противоположного берега нависла скала. Вода с пеной бьет под нее, от брызг она вся обмерзла. Удыгейцы задержали лодку и посоветовались между собой. Затем поставили ее поперек воды и тихонько стали спускать по течению. В тот момент, когда сильная струя воды понесла лодку к скале, они ловким толчком вывели ее в новом направлении. По глазам дегейцев я увидел, что мы подверглись большой опасности. Спокойнее всех был Дерсу, я поделился с ним своими впечатлениями. «Ничего, капитан», — отвечал он мне, У дегей все равно рыба. Шибко хорошо, понимай, в лодке ходи. Наша так не могу». Чем дальше, тем плыть было труднее. Льдов становилось больше, забереги делались шире. Вся эта часть тимана покрыта хвойно-смешанным лесом. На островах преобладают лиственные породы с примесью строевого кедра, а по берегам реки и по галечниковым отмелям тальника дающего неисчерпаемый материал туземцам для лыж, юрт, острог, нарт и так далее. На лодках нам удалось проехать немного. Начавшая с утра хмуриться погода опять разразилась пургой. Удыгейцы очень искусно лавировали между льдами, отталкивая их в сторону шестами. За рекой Гадала, Иман делает крутой поворот. Здесь скопилось много плавучего льда, посредине шел узкий проход. Был ли он сквозной или замыкался, этого не знали наши проводники. Удыгейцы... Задержали лодку и обратились ко мне с вопросом, рисковать или нет. Путешествие с котомкой на плечах до того надоело, что я решил попытать счастье. Дерсу начал было меня отговаривать, но я не согласился с ним, думая, что в случае неудачи нам все же удастся выбраться на берег. Стоять на одном месте долго было нельзя. Мы тронулись вперед. На него успели сделать и сорока метров, как увидели, что проход был закрыт. Дальше шел сплошной лед. Подходить к нему вплотную было опасно, если нашу тяжело нагруженную лодку течение прижало бы к льду, она сразу наполнилась бы водой. Надо было спешно выходить назад, но это оказалось не так просто. Повернуть лодку в узком проходе тоже было нельзя. Пришлось двигаться кормой против воды. Как на грех Мы находились на самом фарватере И шесты едва доставали дно С большими усилиями Мы прошли половину Вдруг один Удегейтс Что-то закричал По тревожному тону его голоса Я понял, что нам грозит опасность И оглянулся назад Навстречу нам Неслась огромная льдина Она должна была закупорить проход Раньше, чем мы успеем из него выйти Удыгейцы напрягли все свои силы, но льдина не ждала. Она с шумом ударилась об один край прохода и затем о другой. В это время случилось еще худшее. То, чего мы вовсе не ожидали. От сильных толчков все льды пришли в движение. Проход начал суживаться. «Лед скоро лодку ломай!» — закричал Дерсуни своим голосом. «Скорее надо ходи! Он выскочил из лодки и по плавучему льду побежал к берегу, таща за собой веревку. Раза два он проваливался, но скоро опять взбирался на лед. К счастью, до берега было недалеко. Следуя его примеру, выскочили и казаки. Кожевников и Бочкарев достигли берега благополучно, но Мурзин провалился. Он начал карабкаться на льдину, но она перевернулась. Чем больше он карабкался, тем глубже погружался в воду. Еще минута, и он опустился бы на дно. Тогда на выручку ему бросился Дерсу. Был момент, когда он сам мог погибнуть. В это время я вместе с орочами перебирался с одной льдины на другую. Мы тащили лодку и в то же время держались за нее. К счастью, нос лодки вскоре оказался вблизи Дерсу и Мурзина, и это спасло их обоих. Лодка опять загрузла. Она стала поперек реки, и ее повлекло по течению вместе со льдом. Тогда мы стали бросать на берег наши катомки и затем вылезли сами. Через несколько минут лодку прижало к утесу. Словно живое существо, она некоторое время еще сопротивлялась льдам и вздрагивала. Потом вдруг треснула и сломалась пополам. Раздался еще один хруст. Из воды показался один обломок, и затем все исчезло. Выбравшись на берег, первое, что мы сделали, разложили костер. Надо было обсушиться. Кто-то подал мысль, что следует согреть чай и поесть. Начали искать мешок с продовольствием, но его не оказалось. Не досчитались также одной винтовки. Нечего делать. Мы закусили тем, что было у каждого в кармане. И пошли дальше. У Дегейцев говорили, что к вечеру мы дойдем до Фанзы Сехозигоуза. Там в Амбаре они надеялись найти мороженую рыбу. В сумерки мы действительно дошли до Фанзы. Она оказалась пустой. В Амбаре ее казаки нашли две сухие рыбины. Пришлось довольствоваться этим скудным ужином. От горного ключа Таухумиору. Иман поворачивает на северо-запад и делает большую петлю. Здесь он принимает в себя с правой стороны один из самых больших своих притоков — Арму. Река эта, длиной более 160 километров, имеет истоки в горах Сихоте-Алине на широте мыса Арак. В верховьях она слагается из трех речек, каждая длиной километров по 30. От места слияния их Арму направляется на запад, потом круто поворачивает на север, затем склоняется к юго-западу и, наконец, в нижнем течении снова принимает широтное направление. Уже из этой схемы видно, что долина Арму состоит из ряда продольных и поперечных долин. Последние являются наиболее извилистыми. Некоторые извилины описывают почти полную окружность. Признание местности зимой можно пользоваться перешейками и значительно сокращать дорогу. Ширина Арму в нижнем течении около 80 метров, глубина от 2 до 3 метров, быстрота течения 10 км в час. В долине Арму сильно развиты речные террасы. Особенно их много в среднем течении реки, преимущественно с левой стороны. Террасы эти высотой до десяти метров, основание их массивное и состоит из плотных глинистых сланцев, поверх которых лежит мощный слой наносного обломочного материала. В двух километрах от устья ее, с правой стороны, издавна живут удэгейцы. Стойбище их состоит из четырех фанц. В 1900 В шестом году их было тут только 15 человек обоего пола. В одном переходе от Арму ниже по Иману есть другое удыгейское стойбище — Лаолю с населением 8 человек. Лаолю представляет собой поляну с правой стороны реки длиной 4 километра и шириной 1,5 километра. После принятия в себя Арму... Иман вдруг суживается и течет без протоков в виде одного русла шириной от 80 до 100 метров, отчего быстрота течения его значительно увеличивается. Здесь горы подходят вплотную к реке и теснят ее то с одной, то с другой стороны. На всем этом протяжении преобладающая горная порода все те же глинистые сланцы. От места нашей стоянки до Арму, по словам проводников, было три дня хода. Но можно сократить расстояние, если пересечь Иманскую петлю напрямик горами. Тогда можно выйти прямо к местности сянь ши находящейся ниже Арму по течению километров на пятьдесят. Ввиду недостатка продовольствия, сокращение пути теперь было особенно важно. Кудыгейцы обещали проводить нас до того места, где нужно было свернуть с Имана. На следующий день к полудню, 2 ноября, мы дошли до реки Хутадо, текущей по кривой от запада к югу. По ней нам надлежало подняться до перевала через горный хребет, являющийся причиной петли Имана. Эта речка длиной 3,5 километра. Подъем на хребет и спуск с него одинаковой крутизны приблизительно в 30 градусов, а высота перевала относительно Имана равна 350 метрам. Теперь перед нами было два ключа. Один шел к северу, другой — к западу. Нам, вероятно, следовало идти по правому, но я по ошибке взял северное направление. Сейчас же за перевалом мы стали на биваке, как только нашли дрова и более или менее ровное место. Утром 3 ноября мы съели последнюю юколу и пошли в путь с легкими котомками. Теперь единственная надежда осталась на охоту. Поэтому было решено, что Дерсу пойдет вперед, а мы, чтобы не пугать зверя, пойдем сзади, шагах в трехстах от него. Наш путь лежал по неизвестной нам речке, которая, насколько это можно было видеть с перевала, текла на запад. Мы все надеялись, что Дерсу убьет что-нибудь, но напрасно. Выстрелов не было слышно. После полудня долина расширилась. Здесь мы нашли маленькую, едва заметную тропинку. Она шла влево на север, пересекая качковатое болото. Голод давал себя чувствовать. Все шли молча, никто не хотел разговаривать. Вдруг я увидел Дерсу. Он тихонько переходил с места на место, нагибался и что-то подбирал с земли. Я окликнул его. Он махнул мне рукой. — Ты что нашел? — спросил его гранатман. — Медведь, кушай рыбу, — отвечал он. — Голова бросай, моя подбирай. В самом деле на снегу валялось много рыбьих голов. Видно было, что медведи приходили сюда уже после того, как выпал снег. На безрыбье... Ирак — рыба. Во время голодухи можно покормиться и медвежьими объедками. Все дружно принялись за работу, и через четверть часа у людей все карманы были набиты рыбьими головами. Увлеченные работой мы не заметили, что маленькая долина привела нас к довольно большой реке. Это была Синанца с притоками Дайагоу, Майагоу и Пилигоу. Если верить удыгейцам, то завтра к полудню мы должны будем дойти до Имана. Переедя на другую сторону реки, мы устроили бивак в густом хвойном лесу. Какими вкусными нам показались рыбьи головы. Около некоторых голов было еще много мяса, такие головы были счастливыми находками. Мы разделили их поровну между собой и поужинали вкусно, но не сытно. Ночью температура сильно понизилась, но так как в дровах не было недостатка, то мы спали хорошо. Утром 4 ноября мы встали голодными. Теперь путь наш лежал вниз по реке Синанса. Она течет по широкой межскладчатой долине в меридиональном направлении. С некоторым склонением на восток. Река эта очень извилиста. Она часто разбивается на протоки и образует многочисленные острова, поросшие тальниками. Ширина ее 40-50 метров и глубина 3,6-4,5 метра. Леса, растущие по обеим сторонам реки, смешанные, со значительным преобладанием хвои. Я заметил, что в этих местах снега было гораздо больше, чем на реке Кулумбе. Глубина его местами доходила почти до колен. Идти по такому снегу было трудно. В течение часа удавалось сделать километра два, не больше. Расчет на охоту не оправдался. Не оправдались также надежды найти опять рыбьи головы. Казак Кожевников один раз видел кабаргу и стрелял в нее, но промахнулся. Судя по времени, мы уже должны были дойти до Имана. За каждым поворотом я рассчитывал увидеть устье Синанцы, но дальше шел лес, потом опять поворот, опять лес и так далее. В сумерке мы достигли маленького балагана, сложенного из коря. Я обрадовался этой находке, но Дарсу остался ею недоволен. Он обратил мое внимание на то, что вокруг балагана были следы костров. Эти костры и полное отсутствие каких бы то ни было предметов таежного обихода свидетельствовали о том, что балаган этот служит путникам только местом ночевок. И, следовательно, до реки Имана было еще не менее перехода. Голод сильно мучил людей. Тоскливо сидели казаки у огня, вздыхали и мало говорили между собой. Я несколько раз принимался расспрашивать Дерсу о том, не заблудились ли мы, правильно ли мы идем. Но он сам был в этих местах первый раз, и все его соображения основывались лишь на догадках. Чтобы как-нибудь удалить голод, казаки легли раньше спать. Я тоже лег, но мне не спалось. Беспокойство и сомнения мучили меня всю ночь. Утром Дерсу проснулся раньше всех и разбудил меня. Снова появились опасения за предстоящий путь. Надо идти, пока еще есть возможность, пока еще двигаются ноги. Но едва мы тронулись в путь, как я почувствовал, что силы уже не те. Котомка показалась мне вдвое тяжелее, чем вчера. Через каждые полкилометра мы садились и отдыхали. Хотелось лежать и ничего не делать. Плохой признак. Так пробились мы до полудня и прошли очень мало. Не было сомнения, что при таких условиях дойти до имана нам не удастся и сегодня. По пути мы раза два стреляли мелких птиц и убили трех поползней и одного дятла. Но что значили эти птицы для пяти человек? Между тем погода начала хмуриться, небо опять заволокло тучами. Резкие порывы ветра подымали снег с земли. Воздух был наполнен снежной пылью, по реке кружились вихри. В одних местах ветром совершенно сдуло снег со льда, в других, наоборот, намело большие сугробы. За день все сильно прозябли. Наша одежда износилась и уже не защищала от холода. С левой стороны высилась скалистая сопка к реке она подходила отвесными обрывами здесь мы нашли небольшое углубление вроде пещеры и развели в нем костер дерсу повесил над огнем котелок и вскипятил воду затем он достал из своей котомки кусок изюбровой кожи опалил ее на огне и стал ножом мелко крошить как лапшу когда кожа была изрезана он высыпал ее в котелок и долго говорил затем он обратился ко всем со следующими словами: каждый люди надо кушай, Брюхо обмани, силы мало-мало прибавляй, потом надо скоро ходи, отдыхать не могу. тогда сегодня солнце кончай, наша иман найди есть. уговаривать никого не нужно было, каждый готов был глотать все что угодно, хотя кожа варилась долго, но она была все же настолько тверда, что не поддавалась зубам. Дарсу не советовал есть много и останавливал жадных, говоря, «Не надо много есть! Худо!» Через полчаса мы снялись с привала. Действительно, съеденная кожа, хотя и не утолила голода, но дала желудку механическую работу. Каждый раз, как кто-нибудь отставал, дерсу начинал ругаться. День уже кончился, а мы все шли. Казалось, что реке Синансы и конца не будет. За каждым поворотом открывались все новые и новые плесы, мы еле волочили ноги, шли как пьяные, и если бы не уговоры Дерсу, то давно стали бы на бивак. Часов в шесть вечера появились первые признаки близости жилья, следы лыж и нарт, свежие порубки, пиленые дрова и так далее. Иман далеко нету сказал Дырсу довольным голосом. Все почувствовали прилив энергии и пошли бодрее. Как бы в ответ на его слова впереди послышался отдаленный собачий лай. Еще один поворот, и мы увидели огоньки. Это было китайское селение Сянши Хеза. Через четверть часа мы подходили к поселку. Я никогда не уставал так, как в этот день — Дойдя до первой фанзы, мы вошли в нее и, не раздеваясь, легли на кан. Естественно, что наше появление вызвало среди китайцев тревогу. Хозяин фанзы волновался больше всех, он тайком послал куда-то рабочих. Спустя некоторое время в фанзу пришел еще один китаец. На вид ему было лет 35, он был среднего роста, коренастого сложения — и с типично выраженными монгольскими чертами лица. Наш новый знакомый был одет заметно лучше других. Держал он себя очень развязно и имел голос крикливый. Он обратился к нам на русском языке и стал расспрашивать, кто мы такие и куда идем. Речь его была чистая, правильная, не коверканная. Слова свои он часто пересыпал русскими пословицами. Затем он стал уговаривать нас перейти к нему, Фанзу. Называл себя Ли Танкуем, сыном Лу Говорил, что его дом лучший во всем поселке, а Фанза, в которой мы остановились, принадлежит бедняку и так далее. Затем он вышел на улицу и о чем-то долго шептался с хозяином Фанзы. Последний подошел ко мне и тоже стал просить, чтобы мы перешли к Ли Танкую. Нечего делать, пришлось уступить. Откуда-то взялись рабочие, которые успели уже перенести наши вещи. Когда мы шли по тропе, Дерсу вдруг тихонько дернул меня за рукав и сказал, «Его шибко хитрые люди. Моя, думай, его обмани хочу. Сегодня моя спи не буду». Мне самому китаец этот казался подозрительным и очень не нравились его заискивания и фамильярность. Селение Сянь-Шихеза расположено на правом берегу Имана. На другом конце поляны, около леса, находилось брошенное удыгейское стойбище, состоявшее из восьми юрт. Все удыгейцы в числе 65 человек, 21 мужчина, 12 женщин и 32 детей, бросили свои жилища и ушли на вагунбе б Минут через пять... Мы подошли к дому Литанкуя. Вокруг него стояло несколько фанз для рабочих и охотников, а за ними виднелись амбары, кузница, сарай, конюшни и так далее. мы вошли. Хозяин хотел было меня и гранатмана поместить в своей комнате, но я настоял на том, чтобы казаки и Дерсу ночевали вместе со мной. После этого Литанкуй принялся нас угощать. Каким вкусным показался нам чай с лепешками, испечёнными на бобовом масле. На время мы даже забыли свои подозрения. Когда я утолил первые признаки голода, опасения появились вновь. Ли Танкуй, хотя и угощал нас, но в этом угощении не было радушия. В каждом движении его сквозила какая-то задняя мысль. Дерсу всё время осторожно следил за ним. Я решил тоже не спать. Но не в силах был преодолеть усталость. После ужина я почувствовал, что веки мои слепаются сами собой. Незаметно для себя я погрузился в глубокий сон. Ночью я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Я быстро вскочил на ноги. Рядом со мной сидел Дерсу. Он сделал мне знак, чтобы я не шумел, и затем рассказал, что Ли Тан давал ему деньги — и просил его уговорить меня не ходить к Кудегейцам на вагон-Б, а обойти юрты их стороной, для чего обещал дать специальных проводников и носильщиков. Дерсу отвечал ему, что это не от него зависит. После этого он, Дерсу, лег на Кан и притворился спящим. Ли Танкуй выждал, когда, по его мнению, Дерсу уснул, тихонько вышел из Фанзы и куда-то уехал верхом на лошади. «Надо, наша, завтра на вагон Б ходи. Моя, думай, там что-то худо есть», — закончил он свой рассказ. В это время снаружи послышался конский топот. Мы сунулись на свои места и притворились спящими. Вошел Литанкуй. Он остановился в дверях, прислушался, и, убедившись, что все спят, тихонько разделся и лег на свое место. Вскоре я опять заснул и проснулся уже тогда, когда солнце было высоко на небе. Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. Казаки доложили мне, что к Фанзе пришло несколько человек дегейцев. Я оделся и вышел к ним на улицу. Меня поразила та неприязнь, с какой они на меня смотрели. После чая я объявил, что пойду дальше. Ли стал уговаривать меня, чтобы я остался еще на один день, обещал заколоть чушку и так далее. Дерсу в это время подмигнул мне, чтобы я не соглашался. Тогда Ли начал навязывать своего проводника, но я отказался и от этих услуг. Как не хитрил Ли Танкуй, но обмануть ему нас так и не удалось. От Сяньши Хезы Тропа идет по правому берегу реки у подножия высоких гор. Километра через два она опять выходит на поляну, которую местные китайцы называют Хозенгоу. Поляна — это длиной пять километров и шириной от одного до трех километров. Все иманские китайцы хорошо вооружены и живут очень зажиточно. Они относились к нам крайне враждебно. На мои вопросы о дороге и о численности населения они отвечали грубо: Бу дао, не знаю. А некоторые говорили прямо: Знаю, да не скажу. Немного дальше и несколько в стороне было удэгейское стойбище Вагун Б, состоящее из четырех фанс и юрт. По сведениям, здесь обитали восемьдесят пять удэгейцев: двадцать девять мужчин, девятнадцать женщин. И тридцать семь детей. Когда мы подходили к их жилищам, они все высыпали нам навстречу. встречу. Удэгейцы встретили меня далеко не дружелюбно и не пригласили даже к себе в юрты. Первый вопрос, который они задали мне, был такой: почему я ночевал в доме Литанкуя? Я ответил им и в свою очередь спросил их, почему они так враждебно ко мне относятся. Удэгейцы ответили что давно ждали меня и вдруг узнали, что я пришел и остановился у китайцев на сянь -Шихеза. Скоро все объяснилось. Оказалось, что здесь произошла целая трагедия. Китаец Ли Танкуй нещадно эксплуатировал туземцев долины Имана и жестоко наказывал их, если они к назначенному времени не доставляли определенного числа мехов. Многие семьи он разорил совершенно, женщин насиловал, детей отбирал и продавал за долги. Наконец, двое из удыгейцев, Масенда и Сомо, из рода кялон выведенные с терпения, поехали в Хабаровск с жалобой генерал-губернатору. Последний обещал им помочь и, между прочим, сказал, что я должен прийти на Иман со стороны моря. Он велел им обратиться ко мне, полагая, что на месте я легко разберусь с этим вопросом. Удыгейцы вернулись, сообщили сородичам о результатах своей поездки и терпеливо стали ждать моего прихода. О поездке Сомо и Масенды узнал Литанкуй. Тогда для примера другим он приказал избить жалобщиков палками. Один из них... Умер во время наказания, а другой, хотя и выжил, но остался калекой на всю жизнь. Тогда в Хабаровск поехал брат убитого Гулунга. Ли Танкуй велел его схватить и заморозить в реке. Узнав об этом, удыгейцы решили с оружием в руках защищать товарища. Создалось осадное положение. Уже две недели туземцы сидели на месте, не ходили на охоту и за недостатком продовольствия терпели нужду. Вдруг до них дошла весть, что я пришел на сянь и остановился в доме Литанкуя. Я объяснил им, что мне ничего не было известно из того, что случилось на Имане, и что придя в Сянь-Шихеза, Я до того был утомлен и голоден, что, не разбирая, воспользовался первой попавшейся мне фанзой. Вечером все старики собрались в одну юрту. На совете решено было, что по прибытии в Хабаровск я обо всем доложу начальству. Буду просить оказать помощь туземцам. Когда старики разошлись, я оделся и вышел из юрты. Кругом было темно, так темно, что в двух шагах... Нельзя было рассмотреть человека. О местонахождении удыгейских жилищ можно было только узнать по искрам и клубам дыма, которые вырывались из отверстия в крышах. Вдруг в тихом вечернем воздухе пронеслись странные звуки. То были удары в бубен, и вслед за тем послышалось пение, похожее на стон и плач. В этих звуках было что-то жуткое и тоскливое.